Глава шестая Одно это и было утешением из всего случившегося, остальное — полной печалью. Я узнала о себе не совсем новое, но, скажем так, то, что предпочла бы не вспоминать. Впрочем, лейтенант сдается тоже, но в другом месте — и от своего непосредственного начальства, которому перешла по приказу ворона. Мое же руководство сверкало своими разномастными глазами, метавшими громы и молнии, и размеренным тоном вещало о стремительном упадке моей морали. Еще несколько дней назад я намного изящнее строила каверзы, а врала честнее. Я лишь развела руками и в свою защиту заявила «Ар!» Я, как у мертвия, уже определилась со своей ролью. Мне глупо пытаться изображать из себя добрую крестную фею, если я топором орудую гораздо лучше, чем волшебной палочкой. «Да ты и волшебной палочкой безо всяких заклинаний убить можешь!» — в сердцах воскликнул ворон, просто ткнув ей противнику в глаз. До этого момента я думала, что зомби не краснеют потому что им просто нечем, кровь же у них не движется по жилам. А у меня, видимо, все же очень медленно но циркулировало потому как щеки стали гореть. А я сама, стоя перед аром, опустила глаза долу и даже шаркнула носком по паркету. И как только он узнал о том случае, он произошел в мою любимую пору, летом. Вообще, почти все некроманты любят, когда тепло. Не из романтических причин, когда зубы на свидании не лязгают, а губы при поцелуях не обветриваются в раз. Нет, маги смерти предпочитали жаркое время года из сугубо практических причин. Не нужно заступом долбить мерзлую землю, добираясь до могилы. Так вот, в одну из теплых летних ночей я откопала одного из своих первых умертвей, к слову подозрительно хорошо сохранившаяся, а то, похороненная не по правилам, возьми и оживи». И я, в общем, слегка разнервничалась, а поскольку сотворить заклинание не успевала, то использовала первый попавшийся предмет – палку, которую и засадила нежити прямо в глаз. «Зато ты можешь исключить майнок из подозреваемых», – вскинувшись, произнесла я а затем, шмыгнув носом, добавила, «Будь она из ренегатов, не стала бы пытаться меня устранить, ведь с ее слов она заподозрила, что я шпионка заговорщиков, и по моей вине случаются все эти провалы». «Главное во всем этом с ее слов», — Ар поднял палец. «Думаешь, это могла быть уловка, чтобы отвести от себя подозрения?» — поняла я. «Все может быть», — пока нельзя исключать ничего и никого. Тем более, оставшихся трех подозреваемых я еще не допрашивал. «А когда будешь?» «Как только разберусь со случившимся во дворце», нахмурившись, произнес ворон. «А что там произошло?» спросила я, хотя интересовало меня совершенно другое. Возьмет ли Ар меня с собой на допросы? Да интриг в императорской резиденции мне дела не было. «Моя задача убить того, кто убил меня, а для этого нужно его еще найти». «Пока ты мило беседовала с Майнук, громя стены, мне пришло известие, что на ее величество совершили покушение». «Что?» вырвалось у меня, и лишь после этого я запоздало отметила, как официально отстраненно он назвал свою мать. Нападавший ликвидирован, императрица не пострадала. Тоном «спешка желательно, но не обязательно», пояснил ворон. Но нужно выяснить, это дело рук ренегатов или одиночного фанатика. Сейчас один из моих лучших некромантов как раз беседует с трупом несостоявшегося убийцы. А что, кроме заговорщиков есть еще кто-то, желающий смерти правителем?» «Гораздо больше, чем ты можешь предположить. Одни могут убить за идею, такие как фанатики древнего кровавого культа. Другие — из чувства справедливости. Это мстители, которые винят в своих бедах власть. А третьи — просто за десять форентов». «Десять форентов? Не поверила я». «Ну хорошо, не за десять. Тут я слегка преуменьшил». Я скептически посмотрела на Ара. Ага, слегка. Раз в дцать. Но он в истинном духе матерых дипломатов предпочел это не заметить и невозмутимо продолжил. За голову особой королевской крови цена выше. В межрасовой гильдии убийц даже висят портреты членов моей семьи. Кстати, не только моей, но и правителей Альвов и глав кланов Цвергов, Подозреваю, что под каждым приписка не только с именем и краткой характеристикой, и, собственно, ценой, и он, криво усмехнувшись, добавил, но еще и списком коллег, которые брались за тот или иной заказ и не справились с ним. Но что-то мне подсказывало, что под магографией Ворона вместо этого была только одна фраза «Лучше не связываться». А что мешало заговорщикам обратиться к этой гильдии, задала я очевидный вопрос. А кто сказал, что они не обращались? Иронично, вопросом на вопрос, как истинный цверк, ответил Ворон. Просто идиот, исполнителей не нашлось. Я поняла, точно, в гильдии убийц под портретиком Ара висит именно такая приписка, может, даже не совсем цензурная, но смысл тот же. «Значит, ты сейчас во дворец?» Я задала один вопрос, готовясь следом выстрелить и второй. Возьмёт ли он меня с собой? Но не успела. Дверь без стука распахнулась. «Да что это такое? Не кабинет главы отдела карателей, а проходной двор какой-то». Я обернулась, чтобы увидеть, кто такой бесстрашный или попросту дурак, который не знает, чего бояться. Вломился сюда». Но едва я оказалась лицом ко входу, как наткнулась на пристальный изучающий взгляд. Бывают взгляды, показывающие силу души. Бывают, передающие любовь, как вирус, от человека к человеку. Порою взгляд подобен искре, а вот в данном конкретном случае — разрывному пульсару, который убивает без на воскрешение. Под таким хотелось точно собаке, выбравшейся из воды на берег, как следует встряхнуться, чтобы он от тебя отстал. Вошедший тип, будто почувствовав это, усмехнулся уголком губ. «Вижу, братец, ты весь в делах и заботах, и сотрудники у тебя». Он сделал паузу, словно подбирая слова. «Оригинальные! Мне захотелось зарычать» ну и что что я у мертвия обязательно этим в нос тыкать зато сильные ловкие активные парировал ворон едят мало и платить им не нужно мысленно закончила я прямо таки рекламную речь ара который видимо решил не вдаваться в подробности почему в его кабинете оказалось у мертвия в форме карателя а согласиться с предположением брата к слову Высочество номер два ничем не походил на ворона. Пшеничные волосы, обрамлявшие лицо с заостренными чертами, голубые глаза, узкие плечи. Да он в целом напоминал мне змею, поджарую до сухопарости, но смертельно опасную. «То, что они проворные, я не сомневаюсь. Других ты не держишь, но почему-то думал, что они более живые». «Поверь мне, та живее всех живых, пусть и мертвая!» нахмурился Ар, которому был неприятен этот странный разговор. «С чем пожаловали, ваше высочество, великий князь Вильфред?» «Брось, Арнс», — произнес блондин, сморщившись как от уксуса. «К чему эти церемонии?» «К тому, что я в опале, и по приказу его величества до особого распоряжения отлучен от семьи» а значит, не имею в том числе и права фамильярного обращения к особым первородной крови. Ого, а это новость! Я постаралась как можно незаметнее отойти к стене, в тень. Все же мне, скромному зомби, не хотелось попасть меж молотом и наковальней. А меж этими двумя, несмотря на вежливые фразы, так и искрило. «Отец уже почти не сердится на тебя за то», что ты тогда ему перечил на совете. В словах Вильфреда даже скользнула нарочитая забота о непутевом брате. «Признаться мне и самому хотелось поддержать тебя. Однако проголосовал ты против». Слова Ворона напомнили мне о Клаусе, который, напортачив с заклинанием, всегда вовремя успевал совершить главное для любого адепта действие — с укором посмотреть на соседа. Судя по всему, старший братец недалеко ушел от моего одногруппника, хотя масштаб тут посерьезнее, не погост, а целая империя. И хотя я понятия не имела, что за совет, да и не посвятит скромное умертвие ни один из высочеств во все детали, но впечатление сложилось именно такое. «Арнс, это все в прошлом, а сейчас же дела поважнее». Если ты о покушении на ее величество, то мне уже доложили. Через час у меня на руках будут допросные листы несостоявшегося убийцы. Отрадно знать, что твои каратели столь оперативны. Вильфред произнес это странным, особым тоном, таким, который порой важнее смысла фразы. «Вот только я не уловила его сути». «И ты все держишь под контролем». «Ты пришел за тем, чтобы сказать лишь это?» Ворон изогнул бровь. «Вообще-то нет. Скорее напомнить, что твой просчет может стоить дорого, и есть кому занять твое место». И, развернувшись в наступившей тишине, он удалился. А ворон стоял, сжимая кулаки до хруста, до белых костяшек. Я осторожно, крадучись, как кошачья тень, подошла к двери и закрыла ее. «Знаешь, я порою задавалась вопросом, кто я по призванию. Некромант, непревзойденный повар-ядовар, позор семьи, но так и не смогла решить. Зато о твоем Вильфреде могу точно сказать. Он по призванию непревзойденная сволочь. За оскорбление особой королевской крови вообще-то смертная казнь», как-то машинально произнес ворон. «Если ты не заметил, то мне и грозить, что инкубу-оргией...» Я сложила руки на груди. «Пользуешься тем, что ты умертвее...» — начал оттаивать он. «Ну, должны же быть в моем положении какие-то плюсы, кроме креста над могилой...» «А почему ты решила, что мой га... брат...» Арс споткнулся но все же в последний момент исправился, хотя слова и были отчасти созвучны... К тому же первое точнее отражало суть, да и было короче. Профессионал именно в этой области. У него гадостный взгляд. Ты же не смотрела Вильфреду в глаза, как определила, заинтересовался ворон. Да по его голосу все чувствовалось, нашлась я. Оценивать взгляд по голосу что-то новенькое, улыбнулся Ар. Ты не девушка, не поймешь. Произнесла с чувством превосходства и добавила. «А что там за совет, с которого тебя выперли сразу в опалу?» Спросила и только потом подумала. «А куда я лезу?» «И зачем, собственно?» «На кой мне эти интриги императорского двора?» «Да и ответит ли Ар о делах государственной важности?» секунды тишины, за которую я успела пожалеть о своей вспыльчивости» И ведь сейчас я была как никогда хладнокровна. Месяц назад состоялся совет. Стоял вопрос о путях решения назревавшего конфликта с драконами. «Ты про те самые пограничные территории?» — догадалась я. «Угу. Так вот. Я голосовал за дипломатические переговоры и оказался в меньшинстве». Он выдохнул. «Точнее, один» а когда попытался убедить всех, что военные действия только спровоцируют драконов, а я подумала, что в таком свете разработка проклятия Муроя – меньшая из зол. Что значит добровольная смерть одного мага по сравнению с открытой ратной битвой на восточной границе Империи, в которой полягут сотни тысяч воинов? Вот только кто знал, что все пойдет не по плану, и в дело вмешаются ренегаты? Вспомнился тот трижды клятый погост, на котором меня убили. Я решительно тряхнула головой, словно таким нехитрым образом могла прогнать воскресшие образы. Смысл возвращаться в пусть и недалекое, но прошлое. Там ведь уже никого нет. «Так какой у нас план?» После недолгого молчания вопросила я. «Для начала...» «Я попытаюсь отучить тебя от цветов самым верным способом». «Что? Каким?» – вопросила я, сбитая с толку. «Я тебя на эти деньги накормлю». Не ведая еще о своем коммерческом провале, отозвался ворон. Он еще не знал об аппетитах зомби. «Это, может, живые девушки и предпочтут сытный обед венику из ромашек. Но я была у умертвием» и думала на перспективу. Это пока бифштекс с кровью соблазнителен. А как перейду в навечно горизонтальное положение, котлетки на моей могиле будут смотреться ну очень оригинально. Посему отучаться от цветов я не планировала ни под каким соусом. К тому же я сам зверски хочу есть. Ни о чем не подозревая, признался Ар. — Значит, обед? — многообещающе уточнила я. Он самый. Пирожками? Я была сама наивность. Ну, правда, что можно купить на пару медик, которые обычно просят за пучок ландышей или васильков? Только две булочки. Но нет. Ворон, судя по всему, решил отучать меня от дорогих, очень дорогих букетов, к которым я, к слову, даже не приучалась, ибо попросту таких, стоимостью в дюжину золотых, Таирин роз ни разу не дарили, но каратель, видимо, считал иначе, поскольку повел меня в ресторацию. В ней мы оказались спустя десять минут и один морок. Он и ар накинул на меня, словно палантин, дабы одно зомби в глазах окружающих выглядело не только приличной, но и живой девушкой. «А быстро перекусить без такой помпы тебе гордость не позволяет», — проворчала я, переступая порог заведения. «Скорее положение!» Едва слышно, почти не разжимая губ, ответил ворон, мимоходом приветственно кивая кому-то. А едва мы сели за столик, и расторопный официант, принесший меню, отбыл, ворон пояснил. «Тай, видишь ли, иногда я обязан демонстрировать спокойствие и невозмутимость. Так, словно ничего не происходит. Это ширма». Роль, если хочешь. Но, играя ее, я громче всяких заявлений демонстрирую. В столице все спокойно, все под контролем. Его слова заставили меня задуматься. Да, я обычно в новостных листках никогда не смотрела колонку светской хроники. А вот помнится, моя школьная подруга Милли, ныне уже вышедшая замуж и родившая первенца, зачитывалась именно такого рода статьями — где какой аристократ отобедал, во что была одета на приеме такая-то герцогиня, у кого и знать, и с кем тайный роман. Для нее все эти пустяки были гарантом стабильности мира, свидетельствовавшими в Эйле, да и в Империи в целом. Все спокойно, и она наверняка встрепенулась бы, узнав, что, скажем, один из наследников ведет себя не так, как подобает его статусу. «Ведь это значит, что произошло что-то экстраординарное». «А как же взрыв в цветочной лавке?» «Спросила я о событии, которое, на мой взгляд, тяжело было утаить от нахвостников-репортеров. Взрыв бытового газа, утечка в рожке освещения». Иронично парировал ворон, беря меню. «А сегодняшняя погоня, едва не закончившаяся взрывом, если бы не твой щит, не унималась я», уже понимая, как нужно было читать статьи. «Тут потяжелее», — но уверен, офицер, отвечающий за связь с репортерами, уже подготовил тайную утечку информации, что это все результат ревности моей бывшей возлюбленной. Она решила устранить соперницу, то есть тебя. «Что?» Мой вопрос был бы криком, если бы Ворон не щелкнул пальцами ровно в тот момент, как я издала первый звук возмущения, а так онемела и почувствовала себя несчастным, бесправным маленьким зомби, которого всякий маг обидеть норовит. О том, что после этого не каждый чародей сможет уйти живым и невредимым, я, как всякая обиженная девушка, предпочла не думать. «И пока в тебе зреет желание меня убить, поясню», — невозмутимо продолжил ворон. «Тай, извини, что я решил воспользоваться ситуацией с Ливрин. Пусть лучше все обсуждают наш с ней разрыв и то, что я предпочел ей другую, чем судачат о заговорщиках и покушении». И я остыла. враз Вот как это так у ворона получается? Как он находит те самые слова, после которых мне, если и хочется его придушить, то как-то так, для проформы, что ли, без огонька? А потом я почувствовала, как спадает заклинание. Но я же скоро исчезну. Умру, говорить как-то не хотелось. Но меня интересовал вопрос, что будет после? Арнсгар найдет мне замену? Или изберет роль одиночки, которого бросила ветреная возлюбленная? Я знаю, как и то, что мне будет тебя не хватать. Это прозвучало абсолютно серьезно, искренне с затаенной скорбью, той, которую сильный Арнсгар, верховный каратель, сын императора, просто не позволит себе показать. Но все его чувства отразились во взгляде, в том, как он взял мою руку, в том, как наши пальцы переплелись. Ворон смотрел на меня. Его взгляд, оголенный, пронзительный и сильный, как удар колокола, проникал в мою суть. Да он весь словно забрался под мою кожу в мысли. Я поняла, мне, моей душе тоже его будет не хватать, там, за гранью. Но почему, почему из сотен тысяч мужчин именно он, тот, кого я встретила слишком поздно, а лучше бы и вовсе никогда не встречала? Тай, нам осталось не так много. Ворон сглотнул. Словно слова давались ему с неимоверным трудом. «Но я хочу, чтобы ты знала, что стала дорога мне. И я, кажется, впервые в жизнь... Я поняла, что он скажет. И это станет моей чертой, за которой не будет возврата ко мне прежней». «Значит, это не обед, а выгул в свет?» Перебив его, попыталась сменить тему, взяв светский тон. Ворон замер на несколько секунд а я почувствовала, как он сжал мои пальцы, прикосновения и взгляды. Это все, что могло быть у нашей нечаянной влюбленности, и мы оба это понимали. Спасибо. Поблагодарил меня Ар, словно он оступился, а я, протянув руку, не дала ему упасть и включился в мою игру. Я предпочитаю совмещать и то, и другое. Кстати, нас снимают через стекло не поворачивая головы, сообщил Ар. Я, в отличие от него, тут же обернулась и увидела вспышку чара камеры, а после этого жандармский свисток разрезал звуки полуденной уличной суеты. Репортеры, тут же отпрянув от окна ресторации, больше напоминавшего по размерам витрину магазина, припустили во все лопатки. «А если на чарографии я буду выглядеть, как у мертвия?» и поймала себя на мысли, что есть вопросы, которые волнуют всех женщин даже после смерти. Во что я буду одета, лёжа в гробу, и как при этом получусь на посмертных снимках? «Поверь, через это стекло и я на них смотрюсь в новостных листках сущим стригоем». Иар улыбнулся, как истинный упырь из древних легенд. «Но не будем о репортерах. Ты уже определилась, что будешь есть». И Ворон с нарочитым вниманием посмотрел в меню. Мне же вычурные названия ровным счетом ни о чем не говорили. Что конфи из эмана со специями, что кордон блю, что крок эйр и крок эйра. Посему я поступила просто, выбрала посетителя с самым счастливым выражением лица, надеясь, что оно было от вкуса здешних блюд и кивком указала на него, сидевшего за соседним столиком. Сообщила ворону, «Я бы заказала то же, что и вон тот эйр у окна». Столетнего бурбона, со скорбью всего цвергского народа в голосе, будто его собрались ограбить на цельный годовой бюджет, уточнил ворон и добавил, «Барон Лурц ныне заказал исключительно его». «Нет», — насупилась я, — поняв, что вышла промашка, и в отместку заказала и блю, и крок, и конфи, оказавшимися на поверку пюрешечкой с кроликом, мясом в панировке и тостами, у которых вместо масла сверху была глазунья. А вот ворон... Я смотрела на тарелку, которую поставил перед ним официант, и понимала, травить карателей действительно очень тяжело. «Да что там? Практически невозможно. Одного так точно. Ибо кто ел пять минут назад живых морских гадов, тот бутерброда с белодонной не испугается». Ар заказал себе какую-то труднопроизносимую и жутко дорогую гадость, которая вызывала у меня стойкие ассоциации с моим учебным материалом, такая же склизкая, зеленоватая, сомнительно пахнущая, И по цене пяти форентов за тарелку. Слушай, зачем тебе платить столько денег за такое? Это же грабеж. Дай мне лопату, и я на болоте наловлю тебе тины не хуже. Вырвалось у меня непроизвольно. И пиявки там пожирнее будут. Тай! Мужественно проживав очередной кусок сырой то ли рыбы, то ли морского гада, произнес ворон. Не мешай мне проявлять дипломатию. Какую именно, Ар пояснил, как только закончил сомнительной зеленью и перешел к нормальной отбивной. Оказалось, что демонстративное поедание морепродуктов – это своего рода рекламная акция. Великие князья подавали пример своим подданным, скорее даже не что есть, а показывая расположение к морским соседям. А я поняла, что политика и дипломатия — это дело жутко тонкое, прямо как пленка мыльного пузыря, и порою значение имеет все, вплоть до цвета шейного платка или блюд. «Да, все же мне повезло родиться не в семье императора», — вырвалось у меня. «Я хотя бы могу есть, что хочу, делать, что люблю, и жить, как считаю нужным, даже после смерти». «Только не говори об этом громко, а то половина здешнего зала начнет тебе завидовать», — лукаво усмехнулся ворон. «Эти почтенные эйры, обреченные даже быть похороненными в костюмы по регламенту, фраки, мундиры и вечерние туалеты. Кстати, случись массовое поднятие центрального столичного кладбища, сдается мне, оно будет выглядеть ну очень официальным мероприятием». Я едва сдержала смешок, но вот комментарий, увы, не смогла. «Ворон, нет, ты точно некромант, в самой глубокой глубине своей души». «Почему?» — деланно удивился он. «Ты мертвыми интересуешься больше, чем живыми. Во-первых, не всеми мертвыми, а только одной. А во-вторых, это одна ты». Он все же это сказал. И, обратив внимание на то, как я его назвала, добавил... «Значит, я для тебя ворон?» «Как будто ты мысленно меня никак не окрестил», — фыркнула я, пряча за этим свое смущение. «Конечно, окрестил», — покладисто согласился Ар. «Но ты этого, надеюсь, не узнаешь». Это был вызов. Однозначно, чтобы некромант, пусть и бывший, до чего-то да не докопался. А ворон, словно чувствуя это, быстренько свернул демонстрационный обед истинной невозмутимости. «Я даже третий десерт доесть не успела». Посему в лучших традициях рачительной хозяйки попросила завернуть его с собой. Все бы ничего, но это было мороженое. Впрочем, официант не ударил в грязь лицом, а в креманку замораживающим заклинанием. Нет, с истинно альвийским спокойствием унес И вернул через минуту с пожеланиями приятного аппетита. Повар с помощью заклинания превратил содержимое креманки в брикет на палочке. Я оценила. Ворон поджал губы. Думала, позавидовал. Оказалось, пытался сдержать улыбку. Я полагал, зомби едят мало. Полушутя, не упрекая, а лишь подначивая меня, произнес он, когда мы уже вышли из ресторации. «Угу», – откусывая от брикета, отозвалась я. «Потому что в основном зомби предпочитают мозги, а их, в общем, не у всех людей оные имеются, так что это вынужденная диета. К тому же никто просто не предлагал у умертвию вкусного обеда из лучшего столичного ресторана. Так что вполне может статься, что ты – первооткрыватель метода приручения зомби без использования заклинаний «Просто вкусной едой». На меня посмотрели взглядом, говорившим, что Ар стал бы еще и первозакрывателем этой незапатентованной технологии, ибо она была дорогостоящей, а кошельки, они не резиновые даже у императоров. Едва мы вернулись в отдел, оказалось, что нас там уже поджидали в засаде. Дела срочные, много». Это был и отчет о допросе некроманта, беседовавшего с несостоявшимся убийцей императрицы, и один из стражников по делу о сбежавшей стенографистке, правда, он ждал допроса удаленно, в лазарете, и казначей со сметой. И из всего, как по мне, самую большую опасность представлял последний. Потому что по его бородатому лицу было видно – Этот тип точно знал не только, откуда деньги приходят, но и в какие ручейки утекают, и мог среди ночи перечислить все эти водотоки, даже самые захардяшные, в капельку, поименно. В общем, этот тип был иллюстрацией того, что из цверга щитовода сделать легко и просто, а из щитовода обратно обычного цверга — никогда потому как он срастается с со собаком, проникает всеми фибрами души в счет фактуры, и даже в храме вместо молитвенника у него в руках книга прихода. «Господин Верховный Каратель, мне бы расходный лист подписать!» Начал тоном профессионального кровопийцы этот низкорослый обаятельный цверк, и даром, что он был ростом мне чуть выше пояса. «Я селезенкой чуяла, неприятностями сей сын подгорного народа может нагрузить даже выше головы ворона». «На что?» — страдальчески нахмурившись, словно муж, проснувшийся с похмелья и не помнящий, что вчера творил, произнес ворон. «Рухнувшая стена, на нее смета. Вот, на камне на цемент, на известку, шпаклевку, опять же оплата рабочим». Не сбившись ни разу, щитовод спора выкладывал бумаги из своей папки, как шулер карты. А это на оплату новостникам, чтобы убрать заметки о взрыве. Компенсация за испуг свидетелям того, как вы щит изволили держать в переулке прохвостов. Как-то слишком сильно наши горожане испугались. С их сметой за этот самый испуг я либо поседею, либо разорю казну, либо умру. «Умирать вам никак нельзя». Огладив свою густую рыжую бороду, словно набираясь храбрости, заявил цверк. «Пока счета не подпишете ни в коем разе». «Вот видишь, тай». Ар, сидевший за столом, оторвал от бумаг взгляд и посмотрел на меня, будто призывая в свидетели. «Верховному карателю по должности даже умирать не положено». А судя по взгляду ворона, ему сейчас этого ой, как хотелось. А что? Я даже его понимала. Гроб — это же тихо, спокойно. Опять же, выспаться как следует можно. На работу с утра пораньше спешить не надо. К тому же, деревянный бушлат — это дешево, подальше от родственников. И даже если в кредит, тебе это уже все равно. Единственное, тесновато. Но должен же быть у такого шикарного места хоть один недостаток. «Ар, не переживай, когда-нибудь это все равно закончится. Ты же не бессмертный стригой», — решила я приободрить ворона. «Уважаемое умертвие!» — подняв палец, возмущенно воскликнул щитовод. «Что вы такое говорите? Побойтесь преисподней! Как это мой начальник умрет? Сплюньте!» И столько негодования было в его голосе, что мне невольно захотелось действительно по старому народному поверью плюнуть себе под ноги и растереть подметкой башмака. Будто сей нехитрый обряд поможет вылетевшим словам впечататься в землю, чтобы уши демонов их не подхватили. Но я была магом. С половинчато высшим образованием, почти специалистом, и верить в какие-то приметы, неподтвержденные чародейской наукой, мне было, ну, не солидно, что ли. цверг же, как истинный сын подгорного народа, чтивший заветы предков, неодобрительно крякнул и уже себе под нос, верно думая, что никто его не услышит, пробубнил. ну ничего, даже если его эта чернявая дохляга сглазила и верховный таки помрет, У нас в отделе лучшие некроманты империи. За премию поднимут, чтоб мне годовой отчет подписать. Правда, голос у Цверга был раскатистый, зычный. Таким не то, что свою точку зрения до каменного тролля доносить, шпалы укладывать можно. Посему и Бубнеж вышел знатный. Ворон опять вперил взгляд в бумаги, поморщившись. А цверк, обойдя стол, начал тыкать пальцем в какие-то строки. Я же от нечего делать пристроилась на диванчике в ожидании. Оное затягивалось. Я даже успела пожалеть, что под рукой нет какого-нибудь необременительного чтива. Даже обременительное с отягчающими бы подошло. И я начала поглядывать на папки. Одна, синенькая такая, с завязочками, лежала на самом краю стола. Ну и взяла ее, тихонечко так, думая, что ни ворон, ни щитовод не обратят внимания. Это оказались сыскные листы, убористый четкий почерк, из протокола допроса неудачливого убийцы-императрицы, а в руках у меня оказался именно он. Выходило, что действовал ныне покойный Норхот Шопс под влиянием приступа сумасшествия. Этот бывший оружейник увидев в новостном листке чарографию императрицы, уверовал, что ее величество – его бывшая возлюбленная Франциска Ворка с соседней улицы. Эта дочь лавочника, которой Шопс воспылал страстью, как показала магическая экспертиза, не без помощи приворотного зелья, планировала выйти за оружейника замуж – И чтобы точно все вышло в соответствии с задуманным, а будущий супруг и не думал гульнуть налево, подстраховалась, прикупив на черном рынке запрещенного зелья. Но случилось так, что перед самой свадьбой она упала на рельсы самодвижущегося городского вагончика. Шопс боролся со своим отчаянием, горем и проиграл. Возможно, он бы сохранил рассудок, если бы не зелье. А так, чтоб начал потихоньку проваливаться в безумие, а увидев оживший портрет императрицы, которая была весьма похожа на Франциску, оружейник решил, что это и есть его невеста с соседней улицы, и она бросила его ради императора, а ведь любила всей душой. И оружейник решил ей отомстить. Чем дольше я читала, тем больше поражалось тому, на что способен обезумевший фанатик. Одно то, как тщательно он маскировал свое сумасшествие под адекватность, говорило о многом. Раздобыть форму слуги, проникнуть во дворец с ментальными кинжалами, зайти в сад поющих фонтанов, оказаться на расстоянии в три дюжины футов и уже откинуть руку для замаха, чтобы броском попасть в сердце императрицы — и быть остановленным в самый последний момент — итог его безумства. Я смотрела на чарографию покойного, сильный, молодой, с грубоватыми чертами лица, словно боги подустали к моменту его создания и решили, что тонкость и изящество — это для мужчины баловство. Он, мужчина, должен быть брутален, причем настолько, что когда теряет равновесие, то не падает, а совершает атаку на горизонтальную поверхность. Шопс на снимке, когда его глаза были закрыты и не отсвечивали безумием, и выглядел, как наковальня, простым и надежным. «Я вас услышал». Голос ворона, чуть резкий, усиленный, с интонацией между «благодарю» и «как же вы меня достали», вывел меня из состояния задумчивости. «Но как же подписать лист с премиями и штрафами?» — воскликнул цверк, и в руках его возникла очередная бумажка. «Ей-боги! Он был столь бесстрашным, вопрошая подобное, будто перед тем, как войти в кабинет начальства, хлебнул эликсира бессмертия. Впрочем, я не только дивилась смелости счетовода но и тихонько возвращала папку на место, пока кое-кто не заметил». «Напомните, мастер Бенедиттин, почему я вас все еще не придушил?» Потирая виски, вопросил ворон. «Потому что вы увели меня у вашего батюшки и сделали это весьма лихо. Похлеще, чем иные, крадут невесту перед алтарем у жениха из-под носа. А все потому, что я хороший щитовод, мог бы хозяином форентов быть, но вот, решил, что тут я вам нужнее» самодовольно как истинный цверг ответил собственно цверг хорошо выдохнул ворон оставляйте ваш список на столе и свободны коротышка аккуратно положил лист на стол и усмехнувшись в бороду ушел а у меня на языке вертелся вопрос что вот этот биннодитин и правда мог быть главным казначеем страны и ушел к ворону в отдел карателей «Быть такого не может, да чтоб цверг и отказался от золота, ведь в имперской казне его знамо больше, чем в бюджете отдела карателей. Зато теперь я поняла, почему у ворона с отцом столь натянутые отношения. Мужчины могут простить друг другу, даже отбитую подружку. Но тот, кто увел у тебя щитовода, способного сделать твою головную боль о приходе и расходе немножко своей, Да, определенно, этот мастер-бенудиттин гораздо ценнее любой самой симпатичной девицы. Ибо любовь приходит и уходит, а госбюджет остается. Я подобный финт Арубы тоже припомнила. Вот только как ему удалось сманить этого цверга к себе? Этому могло быть лишь одно объяснение. Для подгорных жителей есть кое-что выше драгоценного металла. «Честь рода и долг крови». И, судя по всему, последний у этого коротышки перед вороном был изрядным. Интересно, что их связывает, этих двух? Но задать вопрос я не успела. Меня опередил встречный от Ара. Интересное чтение было. Он кивнул на папку. «А ведь я думала, что каратель не заметит. у глазастый какой! Все у него под контролем» а сам контроль под надзором. За надзором установлено круглосуточное наблюдение, а за последним пригляд. Познавательное. Нашлась я и, уязвленная тем, что меня уличили, добавила. Тебе понравится. Особенно у автора хорошо получилась фабула, экспозиция и эпилог. Детективная линия, так вообще, 10 из 10. Так что советую. «То же самое и тем же тоном, мне братья говорили в семь лет, и об имперском уголовном кодексе, но даже тогда я не купился», — хмыкнул ворон, «так что, злюка, этот укол мимо». «Только лишь злюка», — фыркнула я, «я тут, понимаете ли, стараюсь, черню свою репутацию, чтобы оная была достойна некромантки, а он только лишь злюка». «А как же иные мои прекрасные черты характера, такие как цинизм, упрямство, кощунственность и дьявольское очарование?» «И скромность», — в тон мне добавил Ар. «Да, и она тоже, причем в двойном размере», — согласилась я и скромно прихватила стопку чистых листов у ворона. «А что? Пока он читает отчеты допросов, я успею настрочить пару писем с того света», Поставлю даты из будущего, и пусть их отправят от моего имени родным». С содержимым синенькой папочки ворон ознакомился не в пример быстрее меня, написавший лишь одно коротенькое письмо домашним. «Так, с покушением все ясно», — откладывая сыскные листы и беря кристалл связи, произнес ворон. А теперь в лазарет к офицеру Торосу Бруму, нашему второму подозреваемому. Распоряжение по переговорному амулету он отдавал уже на ходу, а я следовала за вороном по коридорам отдела тенью, кровожадной, алчущей мести тенью. Вот только когда мы очутились в лазарете карателей, я поняла, что с вендеттой слегка подзапоздала. И неважно, был ли этот самый Торос Брум виновен или нет, но кара таки его настигла, причем в лице того, кто должен жизни вроде как спасать, а не наоборот. А все дело в том, что местный лекарь куда больше был похож на некроманта, чем на целителя. Во всяком случае, ко мне, мертвой, он тут же проявил больший интерес, чем к своему живому пациенту, замотанному в бинты так, что создавалось ощущение. Он скорее одет в них, чем ими перевязан». «Да, статься с таким отношением штатного мага жизни к своей профессии карателям стоит опасаться того, как бы не угодить за грань при непосредственном участии этого самого лекаря». «Какой интересный экземплярчик умертвее!» Обходя меня по кругу и сложив ладони шалашиком, так что пальцы касались друг друга лишь кончиками, заинтересованно протянул этот остроносый тип в зеленой хламиде. Потоков сил почти нет. Жизненные структуры нарушены. Но тем не менее... Целитель бубнил, кажется, совершенно позабыв и о вороне, и о том, что у него в палате вроде как раненый. И неважно что последнему помощь уже оказана. По недовольной косматой роже пациента видно, что оказано. Но он же раненый и живой. А я уже слегка нет. И мне... Внимание целителя, что покойнику врачевание язвы на серных источниках, уже без надобности. — Господин Верховный Каратель, не сочтите за наглость, но можно просьбу. И, не дожидаясь ответа ворона, зелено холомидный добавил. — Как вы с ней закончите? Можно мне ее в прозекторскую? Я бы из следа нет! — обрубил ворон, так что я даже вздрогнула словно речь шла не обо мне, скромной зомби, а минимум об императорском венце. Лишь потом, глядя на искренне опечаленное лицо целителя, я с запозданием поняла и угораздила же меня нарваться на лекаря, для которого болезнь была вызовом, причем не только и не столько вызовом в плане извлечения, сколько изучения И чем недуг был заковырестие, сложнее, как ребус, тем для него интереснее. Я же и вовсе могла показаться для этого лекаря головоломкой». «Магистр Ломерус, пожалуйста, покиньте палату». Меж тем отчеканил ворон, сверкнув глазами. «Какая большая жалость!» — вздохнул Остроносый. «Скажите хоть ради любопытства, сколько магических единиц ушло на такую филигранную работу!» Не просто поднять, но и максимально восстановить токи силы, а как они реагируют на вливание, а насколько быстро идет распад. Я неясно выразился. Всего одна фраза ара, но даже мне показалось, в палате наступила зима, при том, что за окном кружила в вальсе опадающих кленовых листьев золотая осень. Все-все исчез. Подняв руки, словно сдаваясь, произнес целитель и удалился. А я, наконец, смогла как следует разглядеть второго подозреваемого. Страж, дежуривший в это утро у дверей камеры сбежавшей стенографистки, был высок, грузен и волосат. И на лекарской кушетке смотрелся столь же органично, как кринолин на буйволе. Сразу становилось понятно, будь его воля, он бы, как всякий уважающий себя истинный мужчина, отсюда удрал. прямо сразу, с бинтами и в одних портках. Но приказ есть приказ, и суровый каратель он ему подчинялся. Всегда, везде. И даже готов мужественно глотать противные несладкие эликсиры вместо завтрака, обеда и ужина, если начальство велит. Начальство же пока наоборот, молчало и испытующе смотрело на пострадавшего. Наконец, когда секундная пауза, обычно являющаяся передышкой в беседе, начала плавно перерастать в полноценный отпуск, Ворон карк заговорил. «Офицер Брум, расскажите, что произошло, начиная с того момента, как вы сегодня утром заступили на погост?» Вдох. Шумный выдох насупленные густые брови раненого офицера, и он, наконец, собравшись с мыслями, начал рассказывать. Повествование не заняло и пяти минут. Пришел, как обычно, ровно в шесть утра, спустился на нижний уровень, миновал комнату надзирателя, прошел по переходу и остановился перед решеткой, за которой была ниша для стражника и, собственно, коридор с дверями камер обнажил запястье с магической татуировкой, подтверждавшей принадлежность к карателям, и всунул руку в уста верности. Этот артефакт в виде каменного лика с открытым ртом мог запросто оттяпать, раздробить кости обманщику, решившему надеть личину карателя и проникнуть в тюрьму. Принял смену, замкнул охранные чары на себя и охранял камеры ровно до того момента, как сначала снаружи раздался взрыв, а потом из камеры номер 26 вынесла дверь. Брума волной силы раскатала по полу, его ребра треснули, последнее, что он увидел, это дымку высвободившегося элементаля. — Кто-нибудь заходил в камеру 26 во время вашего дежурства? — Никак нет. Офицер даже косматой головой мотнул. — Офицер Брум. Ворон был серьезен и, кажется, готов ко всему, От мирного диалога до того, что сейчас в него швырнут смертельным проклятием. «Вы готовы поклясться на крови в правдивости сказанного?» Страш миг прикрыл глаза, его скулы побелели, а потом он четко на одном дыхании произнес. «Я, торас Брум, сын Вервольфа Брума, маг земли, клянусь своим даром, жизнью и душой» что ни помыслами, ни деянием, ни бездействием не помогал пленнице Эйреру Нур бежать из камеры. Его тело тут же окутали потоки черного песка, в которых проскакивали разряды. Длилось это всего пару секунд, а потом исчезло без следа, будто и не было. После слов Зарока офицер покачнулся и упал на подушку. «Увы!» Это была не мгновенная кара для клятва преступника. Эх, если бы так просто было вычислить пособника ренегатов. А банальное магическое истощение... Не он. Только и успела я подумать, как Ар, круто развернувшись, произнес. «Тай, пошли. Нужно допросить еще одного стражника». Вот так, без сантиментов, четко и по-деловому. Передо мной был вновь тот ворон, которого я впервые увидела на погосте. Вот только теперь я знала, что это маска. Почти сросшаяся с лицом, но маска. Третий же подозреваемый на первый взгляд никаких личин не носил, да и вообще был легко ранимым человеком. Ну, как легко? Средней степени тяжести ранимым. Он стоял с перебинтованной рукой напротив двери кабинета ворона. Причем, как стоял, спина — точно натянутая струна. Меж нею и стеной расстояние меньше пальца. И неизвестно, кто еще прямее — сведенные лопатки карателя или оштукатуренная каменная кладка. Черномундирный был мне не то чтобы смутно знаком, но в его чертах сквозило что-то, словно мы встречались когда-то, мимолетно. Наверное, в прошлой жизни — Сейчас он смотрел прямо перед собой. Точно зомби или механическая кукла, подумалось мне. Даже промелькнула надежда. Вот он, пособник ренегатов, и искать больше не надо, и спрашивать, ну не может невиновный так быть, существовать, находиться. От этого же офицера прямо фонило напряжением, таким, от которого либо сдают нервы и развязывается язык, либо все внутри замирает до могильного окоченения». Стефан Бозли вместо приветствия на ходу бросил ворон, ожидавшему его карателю. Тот козырнул, правда, с перебинтованной рукой, жест вышел странным и отчеканил. «Так точно! Тогда пройдемте!» И Ар открыл дверь, пропустив первый, как ни странно, «меня». Вроде бы простой жест, но он давал мне ощущение того, что я жива, что я все еще девушка, а не умертвее. Ведь споднятым незачем этикетничать и пропускать его вперед. Войдя, я тут же уселась на уже облюбованный мною диван в самый темный и неприметный угол. Подумала, не поставить ли еще и фикус перед собой для маскировки, дабы не отвлекать ворона и офицера. Но потом решила, что если потащу по полукатку, вес которой навскидку больше моего собственного раза в два, это привлечет куда больше внимания, чем просто тихо сидящая на диванчике зомби. Посему просто замерла и обратилась вслух. И узнала кое-что интересное. Именно у Стефана Бозли, лейтенанта, несшего караул на нижнем этаже отдела ночью, Вервольф полукровка и принял дежурство в шесть утра. А спустя несколько часов случился побег преступницы, а за время его смены камеру посетили двое – Майнок и эйроу И если с Белобрысой я успела познакомиться и весьма горячо, я бы даже сказала в тесном контакте, пообщаться, то имя второго не значило для меня ровным счетом ничего. Значит, офицер Эйроу пришел в камеру в пять утра. — Так точно, — отчеканил офицер, лицо которого было даже не белым, серым, и сдается мне не только от потери крови. — И сколько времени он там провел? — меж тем продолжал допрос Ворон. — Три с половиной минуты. Заметили что-нибудь необычное в поведении офицера Эйроу? — Никак нет, — раненый вытянулся во фрунт. В 5.02 он подошел к дверной решетке, что отделяет переход от ниши стражника и коридора с камерами заключенных, после чего офицер Эйроу вложил руку в устоверности Как только чары подтвердили метку карателя, запирающее заклинание отомкнулось, решетка открылась, и офицер Эйроу вошел в коридор. «При моем сопровождении проследовал до камеры номер 26. Я открыл ему дверь». Раненый говорил рубленными фразами, выстреливал ими, будто очередью из многоствольного органа рваные вымеренные промежутки. «Бозли!» — голос ворона стал вкратчивым, словно он задавал вопрос ребенку или собаке. «А вы сами отлучались с поста?» «Никак нет, это запрещено под страхом смертной казни». «А вы сами входили в камеру к заключенной Рунур?» «Никак нет», — раздалось в ответ. У меня от таких его ответов уже звенело в ушах. Тем удивительнее была прозвучавшая следом фраза «Разрешите обратиться, господин Верховный Каратель!» И взгляд, отчаянный, словно Бозли собрался сигануть с обрыва. «Разрешаю», — отчеканил ворон. Я понимаю, что из всех подозреваемых я главный. Поясните. Тоном я все знаю, но хочу услышать это от вас», — произнес Ар. Я поняла. Ворон не играл, он действительно был в курсе. Недаром внимательно читал отчеты, что лежали у него на столе. Верховный каратель, словно великий комбинатор, просчитал эту партию и, кажется, знал и все мотивы, и реплики наперед. Все, кроме ответа на один вопрос. Кто из четырех подозреваемых помог заключенной бежать? Мой кузен, его арестовали вчера ночью на пирсе. Он был среди напавших на вас заговорщиков, и Лим сейчас находится в одиночной камере в доме предварительного заключения. При этих его словах мне вспомнился хлипкий пацан, что дрался с рыжим Патриком, так лихо вместе со мной, гонявшим по ночному городу на кровати. Так вот, кого мне напоминал этот Бозли, а я все гадала, где могла его увидеть. И... Всего один звук, но он был из тех, которые способны разрушить весь мир, проникнуть под кожу, разбить душу. Я должен был сразу же доложить об этом своему капитану. Но вы не сделали этого. Вместо Бозли закончил ворон. Бозли вскинулся. Впервые за все время допроса его взгляд был живым. В нем плескалось отчаяние, готовность принять наказание и надежда. Мой кузен, дурак. Мальчишка, который связался не с теми. Для меня все стало ясно. Как каратель, Бозли мог бы попытаться ему помочь, но если бы его отстранили... «Разве вы бы поступили иначе?» — этого раненый офицер не сказал, но фраза отчетливо читалась в его взгляде, устремленном на верховного. А еще я знала ответ ворона. «Нет, не так». И подтверждением тому был череп брата. Для Арнсгара долг перед родиной был превыше братской привязанности. «Принесите кровную клятву, что вы не причастны к побегу, заключенный Рунур», — отчеканил Ар. «А после этого пройдите к штатному магу, чтобы запечатать метку карателя и ваш дар. На время расследования побега вы отстраняетесь от службы». «Слушаюсь», — сказал, словно резанул ножом по живому, Бозли, прозвучали слова клятвы, окутавшие его тело сиянием. А я поняла — невиновен. Оставался лишь этот офицер, как его Густав Эйроу кажется. Неужели он? Меж тем раненый страж покинул кабинет. — Что с ним будет? — задала я вопрос ворону в наступившей тягостной тишине. За окном догорал вечерний закат, погружая комнату в тягучие чернильные сумерки, пропитанные призраками шорохов опадающей листвы. «С ним случится выбор», — огорошил меня ворон и пояснил. «Бозли придется решить, что для него важнее, семейные узы или долг офицера. Если он выберет первое, то сам подаст рапорт об увольнении, если второе, то из него выйдет настоящий каратель. Не знающий жалости, скорее не имеющий слабостей», — поправил меня ворон. «Как ты сам...» едва не сорвалось с моего языка. Я едва на самом кончике этого рабочего органа всех сплетниц сумела удержать первый, уже зародившийся в горле звук, и в попытке скрыть заминку встала, поправив черную куртку, которая была явно широка мне в плечах. Остался всего один, глядя вдаль на демоново колесо, которая в парке медленно вращала свои кабинки над городской суетой Эйлы, произнесла я. «Как думаешь, это он?» На улицах столицы багровела, золотилась осень. Пора, в которую особенно остро чувствуешь, что значит быть здесь и сейчас. Сожалеть и любить, вопреки всему, всем законам, в том числе и законам природы. Это мы скоро узнаем. За тремя я уже установил наблюдение, а осталось допросить Густава. Мне почудилось, что в голосе ворона просквозила печаль. Я повернула голову, и оказалось, что ворон стоит прямо за моей спиной. Он подошел ко мне неслышно и близко. Непростительно близко, настолько, что между нами расстояние было не более двух ладоней. Это офицер, которого я знаю больше, чем служу карателем. Образцовый, безупречный. Мальчишкой я равнялся на него. Он говорил так же, как и я, глядя вдаль. Только что он там видел. Парковое колесо, мосты через кейшу или кривую усмешку судьбы. «Ты любишь осень?» Вопрос вырвался сам собой. От нестерпимо жгучего желания сменить тему на какую-нибудь, любую, только чтобы выдернуть ворона из тьмы, которая будто окружила его плотным коконом. Да, признание, короткое и неожиданное, произнесенное чуть хриплым голосом, от которого по спине у меня почему-то побежали мурашки, в нем звучали и страсть, и отчаяние, и сожаление. Теперь, как ни странно, да, я хочу запомнить ее. Именно эту осень, ее вкус, запах, дыхание, и эту мятежную, печальную, зардевшуюся и объятую пламенем, а вместе с ней тебя. Не стоит произносить подобные признания, я могу и влюбиться. Я обернулась и теперь смотрела прямо на него, а он на меня. Хотелось признаться ему в ответ, что уже, кажется, и влюбилась, но я, как и он, понимала, если нам сарам что-то и светит, то только погребальный костер. Мой. Посему произнесла другое. «А что может быть хуже, чем влюбленное у мертвия? Вот развеюсь прахом, превращусь в привидение и испорчу тебе всю личную жизнь. Стану являться призраком в спальню в самый неподходящий момент, когда ты будешь с дамой, и начну-таки давать советы». На это мое воинственное заявление Ар запрокинул голову, засмеявшись. «Тай, ты невероятно!» «Да у меня вообще много положительных черт», — подхватила я с охотой. «Например, я приятно пахну и элегантно одета, а кто будет утверждать иное, получит в глаз». «Вообще-то, я думал, что под элегантно дамы имеют в виду маленькое черное платье» подтрунивая, включился в игру Арнсгар. «А у меня большая черная униформа, но черная же. Я не спорю, уголки губ ворона дрогнули в улыбке. И она тебе очень даже идет». А потом ехидно добавил «когда не съезжает, с плеч». И он нарочито поправил свой бывший мундир, который я нагло отвоевала у его гардероба. Но раз уж нам предстоит проехаться по столице в гости к офицеру Эйроу, то, думаю, что стоит выкроить четверть часа и заглянуть в магазин одежды. И подобрать тебе что-то более по размеру. А чем тебя не устраивает иллюзия?» Я вскинула бровь. «Знаешь, обычно этот вопрос задают Эйры, когда их дамы намекают им, что пора бы обновить гардероб» оплатив онный из мужского бюджета